начиная с 24 века. Книлина – гуманоидная раса, сектор влияния которой расположен в рукаве Ориона. Обликом подобны людям Земли. Отличия незначительны. Отсутствие волосяного покрова, несколько другой метаболизм, не могут питаться мясом, не способны давать потомство с землянами.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 Их сектор в рукаве Ориона состоит из ядра розовой зоны, где находятся материнский Меркулат и древние колонии, Файо, Арза и другие, и внешней или голубой зоны, где сосредоточено около 20 планет Харра, Тинтах, Данвейт и другие, которые были заселены в более поздние времена 10-12 тысяч лет назад. В настоящую эпоху Лоона Эо покинули планеты и переселились в астроиды — искусственные космические города с пониженной гравитацией, где созданы условия для комфортной жизни. Лоона Эо долговечны, миролюбивы и не склонны к прямым контактам с другими расами, хотя ведут широкую торговлю. Все дипломатические и торговые связи осуществляются через сервов — совершенных биороботов с интеллектом выше порога гликочейни. Для защиты своего галактического сектора Лоона-Эо нанимают расы-защитники, из которых известны две – Дроми, а до них Хаптеры. С конца 21 века защитники вербуются в земной федерации, и им разрешено селиться на Тинтахе и Донвейте. Лоона-Эо – первая раса, с которой Земля установила мирный контакт и сотрудничество. Дип-миссия, представленная сервами, существует в посольских куполах на Луне с 2097 года. Льяна. Негуманоиды контактом контактам с другими расами не склонны. Возможно, это связано с их речью, звуки которой не воспроизводимы для гуманоидов. Редкое общение с ними производится с помощью искусственных языков, созданных Лоона Эо. Точное местоположение сектора Льяна не установлено. Вероятно, он лежит в сотнях парсик за мирами Лоуна-Эо в направлении Южного Галактического полюса. Льяна – закрытая раса, контактирующая в основном с Лоуна-Эо, хотя предмет торговли между ними до сих пор не ясен. Внешний вид Льяна – мохнатое создание с округлыми формами и четырьмя или шестью конечностями. По свидетельству очевидцев, они похожи на небольших упитанных медведей.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 Почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство. Земная федерация впервые установила связь с Терукси в 28 веке, причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание Терукси, которым представителями Земли были переданы портулан Даскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Терукси активно исследует звездные системы, ближайшие к их материнскому миру, Дингана-Пхау, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в рукаве Ориона, у провала, ближе к ядру галактики, чем земные колонии Зат, Тхар и Рон, системы Бета и Гаммы Молота, что делает Терукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения Фаата. Фаата, Бина Фаата.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 Выяснено в результате экспериментов по искусственному осеменению. Раса Фата делится на касты, причем высшая правящая обладает ментальными способностями и считается полностью разумной, тогда как остальные работники, солдаты, пилоты, самки и продолжательницы рода относятся к частично разумным. Большими группами населения, обитающими на материках колонизированных миров, управляют связки, несколько наиболее опытных особей высшей касты, полностью контролирующих существование низших каст. Ряд из них выведен искусственно, и их физиология значительно отличается от человеческой. С земной федерацией Бинофаата контактируют крайне редко. Хапторы,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 Примерно 3,5-2 тысячи лет назад являлись защитником Лоона Эо. Затем их сменили Дроми, что привело к длительному и кровавому столкновению между этими расами. Внешний облик. Высокие, около 2 метров, крепкого телосложения, кожа плотная, темная, вдоль позвоночника полоска меха, волосы на голове отсутствуют, выше висков шишки, напоминающие рога,